Хитроглазый пастух. Остальным пастухам Агилай сказал, что ребенка, которого он растит, оставили на ступенях маленького храма Гермесу, что стоял у подножия горы. Поверили ему без труда, такое случалось довольно часто. Тщетно пытаясь измыслить имя приемышу, Агилай продолжал звать его Котомочкой. По-гречески это будет Пера, и имя мальчика, пока он рос, Невесть как превратилась в Париса. На склонах горы Иды Парис вырос в красивого и необычайно умного мальчика, юношу, молодого мужчину. Ни один пастух не стоял крепче за свое стадо или, конечно же, за отца своего и других скотоводов. Когда была очередь Парису следить за стадами, ни телята, ни ягнята, ни козлята не доставались волкам и медведям, Никакие скотокрады или разбойники не посягали на его пастбище. Среди жителей тех мест заслужил он себе и другое имя — Александр или Защитник людей. Вскоре Парис познакомился с Ариадой, горной нимфой Эноной, дочерью речного бога Кибрена, то есть Энона, сестра Гисперии, возлюбленной Эсака, и влюбился в нее. Они поженились, и, казалось что суждена этой паре райская идиллия. Житейские пристрастия Париса были просты и немногочисленны. Красавица Энона, да благополучие скотины, за которой он следил при отце, как он считал, Агилаи. Особенно он гордился быком из своего стада, громадным белым зверем с безупречно симметричными рогами и чудеснейшей густой и кучерявой челкой. Ты... — говорил он быку, с нежностью похлопывая животное по боку. — Лучший бык на всем белом свете. Если увижу прекрасней, клянусь, поклонюсь ему и увенчаю золотом. Даже у богов нет быка столь же красивого, как ты. Так вышло, что бог Орес, обожавший Трою и ее жителей, услышал эту похвальбу и донес о ней Гермесу. — Глупый смертный! — Считает будто этот бык красивее наших. О! воскликнул Гермес. Чую я тут каверзу. Каверзу? переспросил Арес. Забаву, шалость, шутку. Всего-то и надо. Ты превратишься в быка, остальное предоставь мне. Гермес в общих чертах обрисовал суть розыгрыша, и на лице бога войны расплылась улыбка. — Вот мы проучим негодника, — проговорил он, изготовившись к превращению. Неугодны были Оресу пастухи и землепашцы. Прохлаждаются на полях, а могли бы сражаться и убивать. В тот самый миг в травянистых предгорьях Иды Парис и впрямь прохлаждался на поле. Точнее сказать, крепко спал. Разбудила его тень, павшая ему на лицо. Он глянул вверх и увидел, что стоит над ним некий юный пастух, а в глазах у него хитринка. «Чем могу служить?» «Ты же Парис, верно?» «Верно. А ты кто будешь?» «Ой, да я скромный гуртовщик. Слыхал я о твоем первоклассном быке, какого ты считаешь непревзойденным». «Я знаю, что он непревзойденный», — поправил его Парис. «Слыхал я даже...» что ты увенчаешь золотом любую животину, что окажется краше. — Говорил я такое, да, — растерянно признался Парис, но не думал, что меня слышат. — А, ну если ты не всерьез, — и гуртовщик собрался уйти. — Серьез, — сказал Парис. — Тогда жди здесь, я приведу своего, — молвил гуртовщик. — Сдается мне, ты пожалеешь о своей похвальбе. Гермес, ибо то был, разумеется, он, ушел и привел Парису своего быка, с громадным удовольствием хлопая его по крупу и подхлестывая по спине хлыстом. С воинственным и вспыльчивым богом войны на такое обычно не отваживался ни один олимпийц. В тот же миг, как увидел Парис ореса быка, признал он, что этот зверь крепче, белее, красивее, И во всех отношениях привлекательнее, чем даже его первоклассное животное. Не верю глазам своим, произнес он любую с толстой шкурой и блестящими рогами. Я думал, с моим ни один ни по чем не сравнится. Но этот красавец с этими словами опустился Парис на землю и принялся рвать в траве чистотел оконитые лютики. Золотой венец мой. — Лишь венок из желтых цветков, — сказал он Гермесу, устраивая венок на рогах у быка. — Но дай время. Я накоплю богатство, отыщу тебя и вознагражу настоящим золотом. — Пустяки, — сказал Гермес, кладя руку Парису на плечо и улыбаясь. — Твоя искренность уже достаточная награда. Штука эта редкая и прекрасная, реже и прекраснее даже, чем мой бык.